Старая интриганка. Итак, бабушка, может, ты расскажешь нам свой план? Сколько можно всё скрывать? Две абсолютно одинаковые молодые девушки синхронно улыбнулись и почти одинаково сели в два кресла, стоявшие перед столом пожилой женщины. Если ты думаешь, что все твои действия незаметны, то сильно ошибаешься. Мы уже давно заметили твой интерес к шахтам. Так что, давай, рассказывай, что ты там задумала? Евдокия Васильевна медленно подняла свои блеклые выцветшие глаза на своего внукправнучка и мысленно усмехнулась. Ну, вообще-то эти две девушки действительно были достойны особого внимания. Она сама постаралась воспитать из них достойную для себя смену, чего нельзя было сказать про детей и внуков. С этими людьми она бы не стала рисковать подобным образом, доверяя им свои возможности и всю силу своей семьи. Однако с этими двумя Всё пошло не так. Когда они только родились, воспользовавшись тем, что их матери были всё равно, ма старуха забрала девочек-близняшек и полностью заменила им и мать, и отца. Их родители были этому только рады сначала, но потом, когда поняли, чего добивается настоящая глава семейства Терновых, попытались снова вернуть всё обратно, вот только она им этого уже не позволила. И сейчас они прожигали свою жизнь, пытаясь Хоть так компенсировать свои упущения. Ведь на данный момент они вообще не имели к руководящему составу семьи какого-либо отношения. И уже только поэтому сами понимали, что свою жизнь они банально проиграли. Нет, они все еще пробовали подобраться к собственным дочерям. Пробовали. Только вот ничего у них не получалось. Девочки были воспитаны в нужном ключе. И сами прекрасно понимали, что выгода для семьи важнее, чем личные выгоды кого ли бы из них. Правда, слухи про них по городу в колонии ходили самые разные. Но тут ничего не поделаешь. Девочкам надо было где-то спускать пар и развлекаться. Так что в данном случае они были в своём праве хотят развлекаться, и это их личное дело. Она никогда не вмешивалась в такие вопросы. Её такие мелочи вообще не интересовали. Главное, чтобы они были результативными. А их задача была охотиться, охотиться на потенциальную выгоду. Чем они и занимались изо всех сил. Сама Евдокия Васильевна старательно координировала их действия. Например, эти же самые так называемые любовники этих двух девушек, с которыми те любили гулять, на самом деле были всего лишь своеобразным буфером. По большей части это были друзья детства этих девчонок, Старуха не лишала их подобного удовольствия и позволяла своим правнукам делать все, что только нужно. Лишь бы они приносили пользу семье. А если им для этого надо немного расслабиться, ну что же, пусть расслабляются, это полностью их право. И вот сейчас девочки вполне ожидаемо вошли в кабинет Юдакии Васильевны, которую называли «бабушкой». Ну, не нравилось ей, когда ее называли «пробабушкой». Ну не это суть важно. Радовало то, что они достаточно быстро сумели понять её интересы и пришли для выяснения всех обстоятельств. Вот если бы они упустили этот факт деятельности с её стороны, то тогда пришлось бы их наказать. Надо быть более внимательными в таких делах, но девочки оправдали её доверие, и поэтому пожилая женщина позволила себе незаметно улыбнуться, хотя девчонки это заметили. Так как можно было заметить то, как Наташа и Марина быстро переглянулись между собой. Кстати, свою схожесть они очень часто использовали в своих играх. Их ухажёры никогда не знали того, с кем именно они якобы провели ночь. Вот только хитрость была в том, что ни с кем из них эти олухи никакой ночи не проводили. Эти умники в то время были настолько пьяны, что ни на что не были способны, а просто засыпали. Ну, а девушки, впоследствии оказавшись раздетыми в кровати вместе с этими парнями, утверждали, что те сделали все возможное, чтобы доказать свои мужские способности. Конечно, кто-то спросит о том, зачем нужны такие сложные игры, ведь им можно просто жить. Нет, когда речь идет о мужском эго, лучше, как говорится, подстраховаться. Мужчины тоже бывают очень гордые, так что пусть лучше думают, что они все контролируют и считаются лучшими». а то, что таких лучших уже десятка два в городе, это никого не касается. Бабушка, давай не томи. Марина в очередной раз хитро усмехнулась, сама прекрасно понимая, что единственная, кто всегда их развлекал, это была именно их старшая родственница. После чего переглянувшись с сестрой, подмигнула старушке: "Давай, рассказывай, что ты там напланировала? Уж слишком ты интересуешься тем, что происходит на шахтах". А там в последнее время дела идут не очень хорошо. Скорее всего, там скоро возникнет кризис. Ты хочешь им воспользоваться, чтобы забрать это дело под нашу руку? Только тогда заранее предупреждай о том, что и как нам делать. Ну что тут можно сказать? Довольно откинулась в кресле хозяйка предприятия пищевой промышленности, которая позволяли практически всей колонии питаться различными блюдами. благодаря чему у них и даже были собственные рестораны и столовые на различных предприятиях. В последнее время у Елизаветы Игоревны Самойловой, которая, как вы знаете, заняла свою должность после безвременного ухода с нее собственного родителя, и тут не очень хорошо. Девочка сделала несколько серьезных просчетов, и сейчас основная проблема для нее заключается именно в том, что на шахтах надо навести порядок, а у нее все никак не получается добиться нужного городу результата. Последняя усиленная экспедиция, отправленная в шахту, понесла потери, и все почему-то обвиняют в этом какого-то странного охотника, который исчез из города. Почему именно он был во всем этом виноват, я не знаю. Вы с Аталией заобщаетесь и постарайтесь узнать у нее подробности. Хотелось бы знать, чего нам ждать в будущем. А если мы узнаем, что это за охотник, что нам делать? тут же уточнила более бойкая Марина, снова переглянувшись с более молчаливой сестрой. Что? И с ним контакты навести? Но ведь охотники-то в лучшем случае живут в секторе третьего кольца. Ты же сама понимаешь, что в этом случае нас просто высмеют все, кому только не лень. Я это всё прекрасно понимаю, дорогие мои, хитро усмехнулась в ответ Евдокия Васильевна, медленно покачав своей седой головой. При этом я также понимаю и то, что факторы подобного рода нам нужно знать. В крайнем случае можно попытаться подкупить этого охотника. Всё будет зависеть от факторов, которые мы на данный момент просто не знаем. Поэтому постарайтесь узнать всё необходимое, а там уж посмотрим. Девушки медленно встали и покинули кабинет хозяйки довольно богатого состояния города колонии, а пожилая женщина, ну, не признавала она свой возраст. Задумчиво покачивая головой, она стала смотреть в окно. Ей было о чём подумать. В первую очередь о респектабельности собственного дела, а потом и обо всём остальном. Тем более, что в данном случае она сама прекрасно понимала, что воспользоваться слабостью позиции противника не есть подлость, а всего лишь возможность дополнительным пунктом в этой эстафете на выживание. Вообще, сейчас ей было важно найти возможность воспользоваться такой нестандартной ситуацией. Ведь пока эта самая Лиза слаба, можно попытаться подмять её под себя, банально забрав у неё всю ту силу и власть, которую на данный момент имела семья Самойловых. Это было очень важно, так как сама Евдокия Васильевна прекрасно понимала, что в данном случае за спиной этой красавицы на данный момент никого нет. Это с отцом её такие фокусы бы банально не прошли. А вот тут тут были все возможности сделать всё так, чтобы сама эта девчонка принесла всё богатство своей семьи в её руки. Вот только существовала определённая проблема и даже сложности. Всё только из-за того, что эта красотка сейчас старательно искала себе помощь и абсолютно не там, где этого могла бы хотеть сама пожилая женщина. Она искала помощь, как ни странно, именно у потенциальных её противников. Мэр города Александр Дмитриевич Рощенкова, это также и начальник службы охраны города Колонии Ольги Сергеевны Провиловой. И уже только поэтому можно было понять, что враги у неё будут очень серьёзные. Ну, не дураки же они, чтобы упустить подобную возможность. А это они просто пойти не смогут. Скорее всего, там будут какие-то свои игры. И ей бы хотелось держаться от этих игр на некотором расстоянии. Просто она привыкла к тому, что её интересы обычно никого не интересуют. У каждого из них были свои дела. Вот только рано или поздно начиналось пересечение интересов, и в этом положении она бы категорически не желала вступать в сталкиваться с тем же Александром Дмитриевичем. У этого человека было достаточно много власти. Вот если бы найти какую-то возможность, чтобы его лишить частью такого могущества, конечно, кто-нибудь мог бы подсказать ей о том, что раньше она могла бы попытаться выдать замуж какую-нибудь из своих правнучек за этого сына на отца Лизы, того самого Андрея, который был не слишком стандартным для колонии. Вот только проблема была в том, что переступить через желание своих внучек, или, вернее, правнучек, она просто не могла. Она сама прекрасно понимала, что девушки прекрасно справляются со своими заданиями именно тогда, когда у них есть к этому определённый интерес. А вот когда интереса нет, лучше в это дело их и не вмешивать, ничем хорошим это не закончится, всего лишь по той причине, что потерявшие свой интерес девушки просто испортят всё дело, так как в данном случае они всего лишь будут хотеть получить возможность нормально жить. и при этом иметь возможности и силу. Да, если бы этого парня удалось бы поймать на чём-нибудь. Только теперь уже поздно думать обо всём этом, хотя бы по той причине, что его уже похоронили. Ну, как? Здесь хоронили всех одинаково. Сжигали. Прах простых жителей могли развеять над лагуной. Кому какая разница, куда улетит его пепел? У их семей были специальные склепы, где можно было пересчитать по урнам поколения своей семьи. хоть какая-то, но всё же память. На этом каменном плато не было возможности копать могилы и устраивать кладбище. Да и за 400 лет в этом городе умерло столько жителей, что кладбище могло бы занять равную по размеру территорию. Но этого сейчас было делать ни к чему. Процедура похорон была отработана. Кстати, что касается самого попавшей семейство Самойловых, Судя по всему, его отправили на рудники, где он теперь опять же добывает полезные ископаемые для колонии. Интересное развитие событий, не так ли? А раньше он нёс ответственность за поставки ресурсов с шахт, а теперь сам их добывает. Коллизия судьбы, если так сказать можно. Так что про него теперь можно забыть. На тех рудниках долго не живут, тем более что сами охранники наверняка постараются припомнить своему бывшему хозяину все его выходки. о всяких фокусах за дни водилась. Достаточно много. По крайней мере, сама Евдокия Васильевна знала не один, а десяток таких случаев. Вот только явных доказательств у неё не было. Хотя хотелось бы найти что-нибудь подобное, ведь тогда она могла бы ещё при жизни от возлюбленного толстяка прижать к стенке, могла бы. Раньше. Теперь уже поздно об этом думать, по крайней мере, по той причине, что не его самого Ни его сына-наследника больше в расчёт брать не приходится. А вот что делать с этой девчонкой Лизой? К сожалению, в семье Тёрновых парня подходящего возраста просто не было. Иначе бы она уже постаралась предпринять все возможные меры, чтобы заставить эту Лизу передать бразды правления в её личные руки. Тогда бы Евдокия Васильевна сделала бы всё возможное, чтобы раз и навсегда забрать власть на шахтах под свой контроль. Да, она сама понимала, что не вечно, но можно было бы распределить обязанности между своими правночками. Например, та же Наташа могла бы заниматься, к примеру, самими шахтами, а Марина пищевой промышленностью. Зато друг друга они бы могли поддерживать в случае необходимости, и в данном вопросе всегда их семья была бы в приоритете. Решение вопросов на том же собрании глав кланов правящих семей обычно зависало именно из-за того, что все главы, когда речь шла о собственной выгоде какой-нибудь из семей, старались блокировать подобную шалость со стороны любого из них. Когда же их будет сразу двое, то перевес в любом вопросе будет на их стороне. Конечно, кто-нибудь мог бы ей заявить о том, что пожилая женщина в данном случае могла бы претендовать на всю власть в городе, если бы у нее на это внучек и правнучек хватило. Могла бы. Вот только дети и внуки её подвели. Теперь же приходилось рассчитывать только на этих девочек, а их было всего двое. И тут ничего не попишешь, приходится тщательно обдумывать ситуацию, в которую они могут попасть. Главное, что они достаточно быстро понимали всё то, что она хочет сделать, и пока что её поддерживали. Но долго ли это будет, она не знала, тем более что в возрасте Вдакию Васильевну уже поджимал А значит, женщине надо было подумать о будущем, о будущем своей семьи. И почему-то она инстинктивно чувствовала, что не так всё просто, например, с тем же самым охотником, который якобы был во всём виноват. Было в нём что-то необычное. Вот только что это за охотник такой? Чего за ним все так старательно бегают? Этот вопрос она никак не могла решить, тем более что как ей удалось узнать Самим этим странным охотникам интересовалась не только сама Лиза Самойлова, но и другие разумные, имевшие отношение к представителям правящих семей колонии. Поэтому необходимо было все-таки попытаться выяснить, что это за человек. В последнее время в городе и стали появляться какие-то новости, которые, как ни странно, касались именно колонизации планеты. И чем больше об этом думала сама Евдокия Васильевна, Чем больше она понимала, что такие вещи случаями быть в принципе не могут. Неужели Александр Дмитриевич стал посылать какие-то поисковые группы для того, чтобы выйти на след пропавшего корабля Колонизатора? И если это так, то ей заранее стоит подумать о том, что есть факторы, за которыми следует внимательно наблюдать. Одним из таких факторов было то, что на борту корабля Колонизатора как раз и могли находиться интересующие её саму вещи. например, какие-нибудь виды вооружения, которые необходимо было бы не дать попасть в руки тем, кто может ими впоследствии воспользоваться. Например, та самая бомба, которой воспользовался какой-то странный охотник. Опять же, охотник. Он подорвал её в лесу, чтобы уничтожить твари, которые собирались в очередной раз напасть на город. В том-то всё и дело. Как это произошло и что это была за бомба? На данный момент Евдокия Васильевна не знала и поэтому переживала, ведь любую бомбу впоследствии можно использовать и против жителей города, разве нет? Например, для того, чтобы уничтожить потенциальных врагов. Такое развитие событий тоже было вполне возможным, поэтому надо было сделать так, чтобы подобные находки попали сначала к ней в руки, и уже тогда она сама будет решать, стоит ли вообще кому-то пытаться что-нибудь подобное измышлять. Например, при помощи того оружия, которое могло остаться на борту корабля колонизатора, можно было бы устроить захват власти. Тоже очень важный момент. По сути, это была мечта всех представителей семей кланов, и она сама прекрасно понимала, что в данном случае совсем не ошибётся, если скажет о том, что тот же самый Александр Дмитриевич тоже мечтает стать единственным властным королём в колонии. Это было понятно и без каких-либо лишних объяснений. "И что же ты задумал такое?" задумчиво проговорила женщина, глядя в окно, где кипела жизнь довольно большого города-колонии. "Неужели ты решился на подобный захват власти? Но ну зачем тебе? Вроде бы вся власть и так у тебя в руках. Странное что-то творится в последнее время". Женщина заранее понимала, что ситуация, в которую попала сейчас вся колония, просто так случайно быть не может. К тому же эти самые твари, которые тогда собрались напасть на город, оказались неожиданно слишком хорошо организованными, и двумя группами атаковали сразу двое ворот города. Ранее подобного не было, и уже только поэтому следовало бы задуматься. Конечно, кто-нибудь сейчас заявил бы о том, что о таких делах должны сейчас задумываться в первую очередь те, кто являются руководителями соответствующих служб в городе. Например... Ольга Сергеевна провила вы не мешало бы поднапрячься. Однако сейчас сама женщина понимала, что в данном случае ей тоже следовало бы с осторожностью относиться к такому вопросу. Всё только из-за того, что её заводы находились с другой стороны города в стороне от шахт. Если твари прорвутся на заводы, то кровопролитие не избежать. Да, ранее и хватало охотников, сидевших на вышках и старательно постреливающих из крупнокалиберных винтовок по тварям, которые могли высунуться из леса. А что теперь? Тем более, что в последнее время Александр Дмитриевич и Ольга Сергеевна стали слишком часто встречаться. Неужели они решили о чем-то договориться? И это уже само по себе настораживало. А любая настороженность вызывала у нее беспокойство, а Ее внучки сейчас займутся делом и наверняка постараются вызнать у Лизы все подробности случившегося на шахтах. Попутно им бы не помешало узнать и о том, что же это за такой странный охотник, которого она так старательно обвиняет во всех своих проблемах. Кстати, слишком часто в последнее время стало звучать имя одного и того же охотника, того самого, который был известен под именем этого самого Семена Духа. Этот мальчишка достаточно эффективно умудрился занести бомбу к лесным монстрам, практически уполовинив довольно крупную группу этих тварей. Понятно же, что в городе ему все были за это благодарны. Однако сама Евдокия Васильевна понимала, что одной благодарностью сыт не будешь, старательно собирая про него слухи. Женщина неожиданно для себя выяснила, что этот парень действительно был весьма необычным. Ну, сами подумайте. Обычно охотники, уходящие в лес, тут же в тот же день стараются вернуться, и всё только из-за того, что оставаться на ночь в лесу опасно, если не сказать более того. Тот же, кто рисковал поступая подобным образом, обычно вообще не возвращался в город. Несколько погибших экспедиций учёных явно доказали, что оставаться ночью в лесу смертельно опасно. Судя по записям, которые удалось обнаружить на месте гибели таких экспедиций, Можно было понять, что ночью на них напали какие-то непонятные и, возможно, даже эфемерные существа, которых люди в колонии прозвали духами. Так вот, этого мальчишку духом прозвали именно из-за этого, из-за того, что он мог ночевать в лесу. Были уже известные случаи, что он мог уйти в лес на достаточно долгий срок. Например, когда он относил бомбу, этот Семён остался в лесу почти на целую неделю. Конечно, поговоривали я о том, что он потом вернулся оттуда достаточно потрепанным. Но это не показатель. В этом лесу я одна ночь могла тебя до смерти истрепать, а может быть, что-то в лесу изменилось. Например, эти самые духи куда-нибудь могли уйти или даже вымереть за 4 сотни лет. Или эти существа решили уйти куда-нибудь подальше. Такое тоже было вполне возможным вариантом развития событий, вполне возможно. оставалось только попытаться понять, что же на самом деле произошло там в лесу. Кстати, по тем же слухам именно этот Семён Дух и вывел из леса потерявшегося там сына Ольги Сергеевны, причём это всё произошло опять же на следующий день. Как он смог это сделать? И почему сын Ольги Сергеевны не погиб? Честно говоря, и вдаки Васильевна сама уже подумывала о том, что пора бы отправить в лес экспедицию с ночёвкой. Осде жорёт по очереди, охраняя друг друга сон. В этом случае у них есть шанс выжить. Возможно, предыдущая экспедиция действительно совершили какую-то глобальную ошибку, но она же не совершит такую глупость. Задумчиво хмыльнувшая женщина поняла, что наступило её время действовать. Например, можно легко и просто разгадать загадку этого мальчишки, всего лишь послав усиленную группу, которая спокойно проведёт ночь в лесу. И вернется обратно. Вот тогда все поймут, что этот парень не такой уж и уникальный, как может показаться на первый взгляд. Разгадав эту загадку, она сможет дать в руки своей семье новые факты. Например, тех самых охотников, которые могут приносить больше добычи на переработку. Или еще какие-нибудь ценности вроде тех же технологий с корабля-колонизатора. Она еще не забыла о той панике, которую пару дней назад развели ученые, требуя каких-то новых образцов, которые якобы кто-то из охотников принёс из леса. И когда появившиеся возле её дома учёные снова начали что-то требовать, и вдаки Васильевна уже привычно поинтересовалась именем того, кто обидел этих несчастных. Семён Дух прозвучало от учёных, которые буквально не находили себе места от злости. И почему она этом не была удивлена? Судя по всему, этот парень всё время умудрялся привлекать к себе излишнее внимание. Вот только зачем он это делал? Чего же он таким образом добивался? Пытаясь выяснить подробности, она неожиданно выяснила, что этот парнишка снова сумел выделиться, притащив откуда-то две головы андроидов, не считая того, что он доставил те самые тела монстров, которые якобы жили в Нелесе. Услышав об этом конфликте, женщина глухо рассмеялась. Да это было и не мудрено, так как эти красавцы не придумали ничего другого, как начать торговаться. А этот парень был не из тех, кто так легко и просто отступает от своих намеченных планов. И в его планах дележки с теми же самыми учеными отнюдь не было. Так что с их стороны было бы довольно глупо на это вообще рассчитывать. Однако они все никак не могли успокоиться, бегали по всем главам семей, пытаясь найти себе поддержку, хотя нет. У них хватило ума не бегать к той самой Елизавете Игоревне, ведь эта девушка им самим сейчас помочь ничем не могла, а кто бы ей помог? И уже только поэтому можно было понять, что ситуация в данном случае действительно была достаточно серьезная, особенно в связи с этим мальчишкой. Что-то он слишком часто стал появляться на глазах у того же самого Александра Дмитриевича. Подкупленный в секретариате мэра сотрудник, рассказал я о том, что этот парень очень часто, прямо не заходя домой, со своими огромным рюкзаком, приходит к мэру на прием. Что-то такое приносит туда и показывает. И этот факт сам по себе очень сильно настораживал. Просто достаточно было бы подумать о том, что, по сути, простому охотнику делать там в секретариате банально нечего. Однако этот парень всё никак не унимался. И если это так, то следует задуматься о том, что именно ещё мог принести, о чём Александр Дмитриевич никому не рассказывал. Чем больше она думала об этой ситуации, тем больше понимала, что все эти странности случайно не тоже быть не могут. Значит, ей надо заранее постараться собрать про этого Семена Духа всю возможную информацию. Вот только информации про этого паренька на самом деле было мало. И все только по той причине, что он сам особо болтливым характером не отличился. Да и желающих особо откровенничать о его жизни в тех же трущобах почему-то не оказалось. А когда секретарь женщины попытался предложить за подобные откровения пару-тройку сотен жетонов, в ответ получил недвусмысленный намёк на то, что ему самому было бы желательно покинуть данную территорию, иначе у него могут возникнуть серьёзные проблемы. Уже только сам факт подобного отказа заставил пожилую интриганку задуматься, когда такое бывало, чтобы жители трущоб отказывались от лёгкого заработка всего лишь за рассказ про мальчишку. Такого никогда не бывало. А значит, можно было понять, что тут происходит что-то не то. Нет. Например, как оказалось на своей улице, где он проживал раньше, этот мальчишка пользовался серьезным авторитетом. Поговаривали, что когда некоторое время был голод, а это было не мудрено, так как в первую очередь все возможные поставки ресурсов идут в центральные районы города, этот парень доставлял в свой район мясо, и это тоже было бы не мудрено, учитывая расценки на подобные товары. Но загадка ситуации была как раз именно в том, что этот парень не пытался наживаться на своих поставках, а продавал их по той же цене, как и обычно. И это уже само по себе настораживало. Если он настолько богат, что может позволить себе подобные траты, если буквально дарит свою добычу кому попало, то стоит подумать о том, кто же он сам на самом деле. Ну, не мог житель трущоб так глупо тратить свои ресурсы. Наоборот, в такой ситуации обычные люди старались как можно больше получить денег. Ведь банально воспользовавшись возникшей ситуацией, он мог спокойно заработать в 2-3 раза больше денег. Однако не стал этого делать. Почему? И даже наоборот, поговаривали о том, что он финансово поддерживает какую-то семью, живущую в том же районе. попытавшись узнать про эту семью какую-нибудь возможную информацию, женщина наткнулась на короткий ответ. Это старый охотник со своим внуком. Родственников нет, все умерли от неизвестной болезни. Возможно, болезнь и была-то известна, вот только в трущёбах врачей нормальных не было. Так что там от чего бы ты ни умер, даже от простой простуды, тебе напишут диагноз неизвестная болезнь. хотя довольно глупо писать подобное, особенно когда симптомы были ясно видны, однако сейчас и не это было важным. Важным было кое-что другое. Про этого охотника тоже было крайне мало информации, словно вроде бы и есть человек, но данных про него просто нет. Хотя кто этих жителей трущоб учитывает, кому они нужны? Но Подумав об этом, Евдокия Васильевна тихо рассмеялась своим дребезжащим и даже в чём-то поскрипывающим голосом. "Кому они нужны? Вот же глупый вопрос. Вообще-то она сама сейчас этим человеком интересуется. Если бы ей никто не был нужен, то зачем весь этот интерес? А если интерес всё-таки есть, то значит, само это дело обстоит уже по-другому. Если этот индивидуум нужен ей, то она сделает всё возможное, чтобы добраться до правды". хотя в данном случае могли возникнуть серьёзные проблемы, всё-таки ей не нравилось то, что ни про этого Семёна Духа, ни про этого старого охотника Петровича информацию собрать так и не получилось. Более того, когда она потребовала у своего помощника выяснить всё, что только можно про этого Петровича, даже если будет надо заплатить ему за разговор у мальчишки, женщина наткнулась на то, что её помощник категорически отказался это делать. Более того, когда она удивлённо о него переспросила, этот старый помощник, которому Евдокия Васильевна практически всё доверяла, тихо покачал головой. Вы можете проявлять свой интерес, но только не в этом случае. Ей даже показалось, что по какой-то причине её помощник сам прекрасно понимает, что это не слишком уж простой охотник. Я бы не советовал пытаться каким-то образом собирать про него информацию, просто не советовал бы. Это плохо может закончиться. И, пожалуйста, не смотрите на меня так. Есть в колонии люди, сбор информации про которых может очень плохо закончиться. Поэтому, пожалуйста, не делайте этого. Вы можете мне приказывать, и я пойду выполнять ваш приказ. Вот только такое любопытство для меня самого хорошим ничем не закончится. Я вам не указ, поэтому даже не думаю об этом. Дело за вами приказывать. В тот момент старая женщина задумалась о том, что впервые видит в глазах этого человека свой обозненный страх, страх не только за свою жизнь, но и за её тоже. Он прекрасно знал её возможности, чем неоднократно пользовался. Однако сама женщина сейчас понимала, что его испуг явно не шуточный. Было что-то с этим связанное такое достаточно странное, так что она решила пока что оставить его в покое. У неё для таких заданий есть менее ценные, но более исполнительные персонажи, которые ради того, чтобы утереть нос старику и выслужиться перед хозяйкой, пойдут на всё. Но когда она давала им приказ, и вдаки Васильна постаралась дать им понять, что если хоть кто-то узнает о том, что это именно её интерес, то им лучше самим себе заказывать кремацию, даже если вдруг у них в данном случае возникнут проблемы. то они должны молчать о том, кто истинный заказчик этой информации, и они поняли её предупреждение. К тому же именно таким образом она как бы ответила на их вопрос по поводу того, почему за дело не взялся её старый помощник. Его в городе все знают, а значит, заявить о том, что это его личный интерес, этот старик просто не может, ему банально никто не поверит, а ей очень нужна была эта информация, ведь от этого напрямую зависела тут Что она будет делать в дальнейшем? Например, проявит интерес к этому мальчишке. Сама Евдокия Васильевна знала про то, что некоторые из представителей глав правящих кланов пытались на него давить. Она же этого делать не будет. Надо будет, ему помогут. А если нет, то всегда можно найти способ, как загнать этого мальчишку в кабалу. Кажется, он любит помогать жителям трущоб? Ну что же. Это дело похвальное. — Да. Но он не учёл того, что главным меценатом в данном городе в первую очередь являлась именно она. А значит, заранее надо думать, кому он так может попытаться перейти таким образом дорогу. А если уж и перешёл, то надо иногда немного думать, стоило ли вообще это делать. Ну, теперь-то, конечно, уже поздно об этом думать. Что случилось, то случилось. И уже только поэтому она знала, что раз этот мальчишка настолько интересен её потенциальным конкурентам, то и она сама должна всё про него знать, всё в буквальном смысле этого слова. Вот только отправленные в трущёбы её помощники, которые клялись и божились в том, что соберут всю возможную информацию, уйти-то туда ушли, но назад не вернулись. А ведь им надо было всего лишь выяснить данные про этого старика, задумчиво поморщившись, женщина могла только подумать о том, что, возможно, она совершила ошибку, не прислушавшись к своему старому помощнику. ведь тот явно не просто так пытался предупредить её о возможных проблемах, связанных именно с этим стариком. Поэтому она решила вызвать того на откровенный разговор. Но верный секретарь Евдакиев Васильевна почему-то по непонятной причине скоропостижно скончался. Как это произошло и что было причиной, ей выяснить так и не удалось. Однако сама женщина подозревала в данном случае именно собственную вину. Если это так, И заранее стоит понять, что и как она сделала неправильно, что могло послужить причиной гибели её верного помощника. То, что эта смерть была не случайной, Евдокия Васильевна заранее подозревала. Таких случайностей в жизни просто не бывает. уж она-то это прекрасно знала. Сколько раз она таким образом представителю этого семейства, где теперь была главой, постаралась убрать со своего пути тоже такими вот случайными смертями. Так что она заранее понимала то, что всё то, что произошло с её помощником, и возможно, уже произошло с теми, кого она отправила в трущобы, тоже отнюдь не случайность. Даже в трущобах люди просто так не исчезают. И что из этого всего следует? А из этого факта следует именно то, что она в этот раз наткнулась на тех людей, которых вроде бы в колонии быть не должно, но они есть. В городе поговаривали о том, что в трущобах есть так называемая организация убийц. Они выполняли подобные заказы и делали свое дело всегда четко. Неужели этот старик, которым она заинтересовалась, один из этих самых убийц? Если это так, то с этим индивидуумом ей надо бы дружить. Но какая может быть взаимосвязь между этим странным мальчишкой и таинственными убийцами, про которых никто ничего не знает, кроме того, что они есть? Поговаривали также и о том, что когда-то их услугами пользовался тот самый Игорь Николаевич, который не сдержался и сам фактически убил своего сына. Хотя тут и понятно всё, ведь он явно не хотел того убивать. Просто по всем симптомам отвёл парню мощную оплюху, но не учёл всей силы и субтильности тела этого паренька, а также случайности, которая практически мгновенно и поставила крест на его жизни. Это была серьёзная ошибка старого интригана, но в данном случае он уже ничего не мог поделать. Знаете, смерть это такая штука, которая есть ли и приходит, то ни с кем не церемонится. Так что тут судить кого-то было довольно глупо. Однако сама женщина понимала, что оставлять без ответа случившееся с её помощником Каверзу, она тоже не может. Вот только соваться на территорию трущоб с учетом того, что от ее двух молодых помощников даже тел найти не смогли, женщина не собиралась, так как сама прекрасно понимала, что в данном случае очень сильно рискует. А этот риск ей был совершенно ни к чему. Оставалось только надеяться на то, что она действительно сумеет выманить этого мальчишку и заставить за все ответить, даже если он был ни в чем не виноват, ведь он каким-то образом связан с этим стариком. Значит, надо искать ответы. те самые ответы, которые может дать этот мальчишка. Поэтому Евдакия Васильевна не сильно удивилась, когда узнала, что именно этот охотник и беспокоил сейчас Лизу своими действиями, а вернее, надо сказать, бездействием. Как оказалось, они предприняли ни одну и не две, а даже три экспедиции в шахту. Благо, что охотники ходили под охраной, и эту самую охрану предоставила Ольга Сергеевна. И уже сам этот факт говорил о серьёзности намерений руководства города наконец-то навести там порядок. Если две экспедиции закончились более-менее нормально, ну, с учётом того, что никто не погиб, то третья закончилась провалами. Правда, охотник выжил, но два охранника погибли, наткнувшись на тех самых странных существ, которых назвали почему-то сусликами. Охранники открыли шквальный огонь из автоматов и скомандовали охотнику отступать. Самое странное было в том, что наткнулись они на этих тварей абсолютно случайно, хотя по обвинениям Елизавёта Игоревна именно Семён Дух первым и нашёл гнездо этих тварей, и не только нашёл, а даже притащил труп одной такой твари для изучения. Этот факт уже сам по себе говорил о том, насколько серьёзным и опытным охотником Может быть, я тут молодой паренёк. Если это всё так, то, честно говоря, Евдакия Васильевна не понимала главное, почему именно с ним не был заключён договор на поиск в шахте. Если этот паренёк настолько эффективен как охотник, то именно с ним и надо было договариваться. Почему договорённость была сделана с другими охотниками? Да, возможно, этого парня в тот момент не было в городе. Ну, можно же было подождать, пока он вернётся. К чему была такая глупая спешка? Кому и что они пытались таким образом доказать? Ничего этого женщина просто не знала и просто банально не могла понять, для чего было устраивать это все. Чего они таким образом добились? По сути, если так подумать, то ничего хорошего. Только лишь человеческие жертвы. А надо ли было это делать? Ведь и дураку понятно, что в такой ситуации спешка может только навредить. Но, видимо, этим людям было отнюдь не важно, что на самом деле произойдёт. Им важно было просто продемонстрировать свою власть. Хорошо. Вы её продемонстрировали, а результат где? Тот самый положительный результат, который должен был всем в городе демонстрировать, что вы не ошиблись. Где он? Где польза от всего этого? Вот же загадка. А результата-то и нету, кто бы что ни говорил. В данном случае всё было безрезультатно. Ну, нашли они на свою голову в шахте тех самых сусликов. А что дальше? Кто с ними справился? Ведь, по сути и по плану, эти горе-охотники при поддержке охраны должны были именно уничтожить гнездо этих самых сусликов. И что? Где результат? В шахту как и нельзя было раньше зайти, так нельзя и сейчас. Хоть убейся. Люди все равно боятся туда заходить, так как в данном случае это чревато проблемами и сложностями. Теперь-то, конечно, можно говорить всякое. Но пожилая женщина сама прекрасно понимала, что есть вещи, которые лучше не озвучивать, и постаралась умалчивать по поводу своего личного мнения, тем более когда речь в первую очередь идёт о необходимости выживания её собственной семьи. Она тоже прекрасно понимала, что в данной ситуации в любой момент таким же проблемам могут подвергнуться и её заводы, а ей бы не хотелось подобного даже в мыслях допускать. особенно когда есть возможность действительно попытаться банальное этого всего избежать. Ради всего этого Виддаки Васильевна действительно была согласна на многое. Надо было только по возможности предусмотреть возможное развитие ситуации, а уж это она умела. Прогнозировать возникновение возможных проблем и находить способы борьбы с ними считалось для неё вполне естественным делом, с которым сама Евдакия Васильевна, как никто другой, могла фактически играюще справиться. Вот только почему-то она сейчас понимала главный нюанс, который ей отнюдь не грел сердце. Все эти происшествия подсказывали ей, что свободная и спокойная жизнь, к которой они привыкли, постепенно заканчивается. А если это так, то ей просто обязательно надо знать, чего ожидать, хотя бы по той причине, что в данном случае, возможно, ей придётся срочно создавать запасы пищи. Если к примеру, жителей тех же трущоб придётся заставлять служить на благо колонии, понятно же, что всё это будет не бесплатно. Но всё равно, если надо как можно быстрее создать запас пищи для большого количества людей, минимум на пару-тройку месяцев, то на это нужно время, и она это прекрасно понимала, как никто другой. Поэтому и удакия Васильевна понимала также и то, что в данной ситуации Ей действительно надо узнать всё про этого парня, но получится ли это другой вопрос. Именно по этой причине она и решила подсоединить к этому делу собственных внучек. Девочки своё дело знают туго, особенно когда речь может идти об общении с мужчинами. Представив себе глаза какого-нибудь простачкая и струщёв, который может столкнуться с ними и неожиданно для себя выяснить, что вот такие две красавицы по какой-то причине им заинтересовались женщина едва не расхохоталась в полный голос но сейчас и не это было важным важным было то какой результат девочки и доставят а то что результат будет и вдакии васильевна не сомневалась например они же так легко разговорили ту самую лизу самойлову а ведь девушка отличалась довольно несговорчивым характером надо сказать что она могла спокойно пойти на конфликт когда речь заходила про интересы её семейства Так что тут даже спорить было не о чем. Оставалось только выяснить подробности. А подробности были весьма шокирующими. Монстры постепенно захватывали шахту, и возможно, в скором времени у представителей колонии возникнет очень тяжёлое положение с ресурсами, а это было, в принципе, нежелательно допускать. По крайней мере, она это прекрасно понимает, но понимают ли это другие представители правящих семей с колонии? Этого она сказать точно не могла, а значит, необходимо было искать ответ, какие только возможности здесь обнаружит. И почему-то ей казалось, что всё связано опять с этим проклятым мальчишкой. Надо подумать. Очень хорошо подумать, пока её внучки будут искать подходы, и они их найдут обязательно. Ещё не было ни одного случая, чтобы девочки ошиблись, она их сама так научила действовать. поэтому была уверена в них как в самой себе когда-то в молодости. А пока что им, скорее всего, придётся пообщаться с Александром Дмитриевичем. Ведь ситуация в последнее время действительно складывается не очень хорошо для тех же самых жителей колонии. Есть вещи, которые надо заранее предусмотреть и по возможности как-то нивелировать. А получится это или нет, этого сказать точно нельзя. По крайней мере, сама Евдокия Васильевна сказать точно ответа на этот вопрос не может